Глава 18. Вероника. Уже знакомая машина подъезжает и моргает фарами. Непроизвольно хмыкаю, но тут же беру свои эмоции под колпак. Ещё не хватало, по старой памяти, поплыть и влюбиться в Лёшу. Это будет самым настоящим идиотизмом с моей стороны. Лёша выходит и выводит на поводке уже знакомого пёсика. Щенок довольно крутится у ног хозяина, пока Лёша пытается приструнить собаку. «Добрый день». Голубые глаза Лёши теплеют, когда он сталкивается со мной взглядом. «Не опоздали?» Проверяет время, а я заторможенно мотаю головой. «Всё нормально, вы вовремя как раз, проходите!» Киваю на смотровую и отступаю, чтобы пропустить эту парочку. «Жужа, хватит!» — строго выговаривает Лёша собаки. «Ну что ты за юла? Тебя дрессировать и дрессировать сутками нужно!» А вот это уже с тихим смехом, от которого мои ноги норовят подогнуться. Зажмуриваюсь ненадолго и делаю вдох, Так, чтобы Лёша этого не заметил. Но его парфюм ударяет в ноздри, и я непроизвольно затаиваю дыхание. Пытаюсь задержать этот запах как можно дольше в носу. Насладиться им. Ника. Меня слегка встряхивают, и я сталкиваюсь с вопросительным взглядом Лёши. Откашливаюсь, щёки тут же вспыхивают. Вот же, как неудобно получилось. У тебя всё нормально? А то я уже три раза позвал, а ты и не реагируешь. Да, всё прекрасно. Надеваю перчатки и приступаю к осмотру. «Щенок, то и дело, старается поймать мою руку, но я проворнее. Макушку будто прожигает чем-то, и я даже вздрагиваю. Оборачиваюсь и вижу, что Лёша внимательно изучает каждое моё движение. Стоит, привалившись к подоконнику, и сканирует взглядом. Сглатываю слюну, которая под его пристальным вниманием начала как-то активно выделяться. «Что-то не так?» Он удивлённо вздёргивает брови. «С чего ты взяла?» От одного его низкого голоса по рукам пробегают мурашки. Бывший медленно опускает взгляд, и я вижу, как он довольно ухмыляется. Что смешного я делаю? Возвращаюсь к осмотру, хотя сама прекрасно понимаю, над чем веселится мой бывший. Он заметил мою реакцию на него. Уверена в этом на все сто. И сейчас он, наверное, думает, что он мне интересен не как пациент, а как мужчина. Ты такая милая, когда краснеешь, тихо подмечает, чем не делает мое положение лучше. Наоборот, вгоняет меня в еще большую краску. «Я совсем не милая, и я просто осматриваю твоего щенка». Угукает, но как-то так, что я снова оборачиваюсь, чтобы посмотреть на его лицо. И точно, на губах какая-то усмешка. Жужа, и всё прекрасно, лапа и правда в порядке, и теперь нужно дать ей время на восстановление. Лёша отталкивается от подоконника и приближается ко мне со спины. Я ощущаю тепло, которое исходит от него. Невольно перестаю дышать. Пытаюсь сконцентрироваться на здоровье собаки, но ни черта не выходит. «Да потому что со щенком полный порядок, и мне не нужна сосредоточенность, как обычно». Я с первой минуты, как увидела щенка, поняла, что он идёт на поправку, и мой осмотр не нужен был. Но, тем не менее, Лёша сейчас здесь, стоит за моей спиной, волосы шевелятся от его дыхания. Сжимаю пальцы на столике, держусь. «И что от меня нужно, чтобы моя собака поправилась окончательно?» Он и правда очень близко, ближе даже, чем я могла представить. «Мне кажется, если я на миллиметр отклонюсь, то упрусь в его грудь. И меня даже слегка качает. Тут же Лёша придерживает меня, обхватывая за предплечье. А я стараюсь не упасть в обморок от нахлынувших эмоций. Боже мой, как же я, оказывается, соскучилась по его рукам. Ты в норме?» Отрывисто киваю. «Потому что язык прилип к нёбу, и я не в состоянии даже двух слов связать. Так и что от меня нужно, чтобы Жужа быстрее поправилась?» Повторяет простейший вопрос а я будто не понимаю, что от меня хотят. Я сосредоточена только на ощущении его рук на своей коже, прикрытой тонким слоем ткани моего медицинского костюма. Ничего, просто внимание и сильно не нагружать лапу. Знал бы он, каких энергозатрат мне стоит произнести эту фразу. Значит, всё в порядке, Лёша не торопится отойти. Словно наоборот, тянет, придумывает, как бы подольше постоять вот так. Прикрываю глаза, ругаю себя мысленно. Ну что за бред лезет в голову? С чего бы Лёша хотеть меня трогать? У него семья своя, у меня своя, в виде Кирюшки и Киры. Кстати, как твоя жена? Вырывается, и я не успею обдумать, стоит ли спрашивать об этом. Пальцы на секунду сжимаются, и я шеплю от боли. Лёша отступает, давая такую, как мне казалось, желанную свободу. На самом же деле, стоит ему сделать шаг от меня, как я ощущаю, груз потери. Простее разворачиваясь на пятках как раз в тот момент, когда Лёша устала, потирает шрам. «Это ты, прости, твоя семья, это не моё дело!» Поднимаю руки в знак примирения. Лёша хмурится и продолжает растирать висок, а я неожиданно для себя начинаю волноваться и дёргаться. «С тобой всё хорошо, Лёш!» Делаю шаг к нему и в порыве чего-то необъяснимого поднимаю руку, чтобы погладить его голову. Вовремя отдёргиваю, закусываю губу до да боли. «Нельзя трогать, это ни к чему хорошему не приведёт!» Только вот Лёше на это наплевать. Он берёт меня за руку и прижимает к колбу. Блаженно выдыхает, прикрыв глаза. Хорошо-то как. Голова раскалывается в последнее время жутко просто. Таблетку давай принесу. Дёргаюсь, но Лёша крепко держит меня за руку, и мне не удаётся от него сбежать. Просто постой немного со мной, Ник. Закусываю губу и киваю. Если ему так станет легче, то я готова. Готова проглотить комок, подкатывающий горлу, когда мои подушечки пальцев ощущают под собой гладкость и теплоту кожи Лёши. Слушай, а мы с тобой не пересекались в аквапарке? Внутри всё летит вниз, ноги становятся слабыми, но меня по-прежнему удерживают за руку, и это спасает от обморока. Да, мы любили с ним на выходных сгонять в аквапарк до того, как я забеременела. А после бассейна любили полежать в хамаме, и Лёшка даже массаж мне делал, а я млела. Но... Неужели он вспомнил ещё что-то, кроме того, что я лечила его собаку? Лёша как-то невесело усмехается, и от этой усмешки по спине ползут мурашки. А то тут мне снятся сны всякие, и вот думаю, может, это воспоминание? И что мне делать? Как отвечать? Сказать правду? Но ведь за правдой последует миллион вопросов от Лёши, а я понятия не имею, как нужно на них отвечать. Соврать? А что будет после того, как он вспомнит? Если вспомнит, поправляет меня внутренний голос. «Не понимаю, о чём ты». Дёргаю плечом и всё же освобождаю руку. «Извини, у меня пять минут до следующего приёма, и мне нужно ещё тут всё прибрать». Лёша внимательно смотрит на меня несколько секунд, и из него вылетает смешок. «Да уж, я понимаю, что со мной бывает жутко». Открываю рот, чтобы возразить, но он быстро подхватывает Жужу и выходит, оставляя меня наедине со своими мыслями.